Этот же раз ограничились лишь предупреждением, но Тернер все равно не имел права менять курс без санкции адмиралтейства. На рассвете 7 мая Тернер поднялся на ходовой мостик. Было туманно, видимость не превышала 50 метров. Зная, что впереди Джуна, он снизил ход до 15 узлов и стал сигналить сиреной дня туман рассеялся, крейсера нигде не было видно, и лайнер набрал скорость 18 узлов. В 12 часов 15 минут Тернеру принесли радиограмму, переданную станцией Королевского флота. Ее прием зафиксировали радисты Лузитании, но в Адмиралтействе ее копии не оказалось. Как утверждал Тернер на следствии, ему приказали срочно изменить курс на Куинстаун, а это сделало катастрофу неотвратимой. Характерный штрих. Адмирал Фишер встретил известие о гибели лайнера спокойно, но пришел в ярость, узнав, что Джуно развернулся и пошел спасать терпящих бедствие Почему? Консул Соединенных Штатов Америки в Коинстауне Форст собрал 96 свидетельств уцелевших пассажиров в Лузитании, подданных Соединенных Штатов Америки, и передал их в Государственный департамент и в Британское министерство торговли. Но они никогда не фигурировали в английских и американских документах. Да и само Министерство торговли получило 289 показаний моряков Лузитании. Ныне отыскали лишь 13, причем все словно писаны под копирку. А что же Адмиралтейство? Оно поступило просто. Наметило Тернера козлом отпущения и отдало его под суд. Глава Следственной комиссии лорд Мерси получил от высокопоставленного чина Адмиралтейства совет по политическим мотивам высказать капитану Лузитании суровое порицание. Несмотря на массированное давление, Мерси нашел мужество вынести Тернеру оправдательный приговор, хотя и поддержал версию о том, что лайнер поразили две торпеды. После вынесения приговора Мерси отказался от положенного гонорара, а в кругу семьи назвал процесс чертовски грязной историей. А теперь затронем такую деликатную тему, как причастность к этой истории политических и финансовых кругов Соединенных Штатов Америки. В августе 1914 года их правительство заявило о намерении соблюдать абсолютный нейтралитет в войне, что отнюдь не устраивало промышленников. Не секрет, что они в тихомолку продавали оружие и стратегические материалы обеим воюющим сторонам. И когда Германия развернула подводную войну, и жертвами ее торпед стали суда под флагом Соединенных Штатов Америки, то в марте 1915 года германская субмарина торпедировала английский пароход «Фалаба». При этом погиб пассажир-американец. В Соединенных Штатах Америки немедленно устроили выступление общественности перед президентом Вильсоном с требованием занять относительно Германии более жесткую позицию. В те дни в Лондон приехал личный представитель Вильсона, полковник Хаус, и привез широковещательную доктрину свободы морям, что как нельзя лучше отвечало чаяниям американских бизнесменов. Британские лидеры быстро разглядели истинную цель его визита, полностью соответствующую их интересам, и сообразили, что тут не помешал бы инцидент который подсигнул бы Соединенные Штаты Америки. С поразительной последовательностью министр иностранных дел Великобритании Грей приглашает Хауза, чтобы показать ему редких птиц,